Тому годов пять или шесть назад по весне Удумал я смостачить новую каменку Печку в баньку стал быть Такую, как в старину, по-дедовски Так вот бульников у меня для того не хватало А у нас с каменьями по округе завсегда туго было Днем со свечкой не сыскать Мало что найти. Их нужно же принести, шо? Ну, стал искать, да собирать по мальку, По урашкам, да буыракам. А где с дороги подберу? По одному, по два. Натаскал, сколько надо. И аккурат в саду, у задней уградки, Так горкой складывал на полка, почти всю летру на то употребил. Ну вот задача. Тадысь, уже под осень, хвор меня вдруг одолело. Да такая, что не сесть, не встать, ни до каменки мне стало быть. И пришлось мне оставить энто дело до следующей весны. А по весне тоже как-то недосух случился. или это в других заботах прошло. А потом и шо что-то, и шо, ну, в общем, так и не сделал я того, что затеял. А камни перобиткой египетской в углу сада так и лежали пороши травой. Время, значит, не пришло для них и шо. Ну да ладно, думаю, не пропадуть. А тут, давеча, присел я на ловчонку подля этой самой горки-то. Глядь, мать честная, Как такое могло случиться? Глазам своим не верю. Как я раньше этого не видал? Да я ж третьего дня тут траву подкашивал. Посреди груды моих бутников стоит березка. Такая аккуратная, стройная, Листочки маленькие, Цвета народившейся зелени. И ствол ту ей. Ну, еще не ствол? Ну, уже не стебель. коричневый такой, как кофе. Ростом березка почти с меня уже будет. Красавица прям картинка журнала. И стоит-то она так, будто я камень, собранные вокруг ее ствола, изначально укладывал нарочно таким макаром. Но ведь не за ночь же. Как же это я проглядел ты еще в прошлом году, а этим годом не понять, не понять, чудеса. Ну, бывает так, глаза глядят да не видит. И вот головой-то понимаю, как это оно все произошло-то, что семя ветром. А мне и забила и пригрелась оно там в земле ту и проросло и дорожку к свету опосля после стебелек себе отыскал но чудно все как то однако и полезла тут в мои думы всякая философия вот скажем будет эта березка расти далее Сто годов, а то и сто пятьдесят, как жизнь у ей сложится. И ввысь будет расти к солнышку тянуться, и корнями глубоко в землю полезеть. И ширь раздастся, и будет она раздвигать своим мощнеющим телом собранные мною каменья. Стал быть, разбрасывать их от себя будет». И что семя свое посеет округ себя, И пойдет от того новая поросль, Новые жизни зародятся. Вон все, как просто в природе-то, И смысл жизни природный понятен. Живи, борись за жизнь свою И сотвори новую себе подобную. И так было веки вечные, И будет Из шостока же. А после, однако, каменья я от ствола Березкиного все же разбросал, чтоб дышалось ей легче. А вот люди-то как же. Разве люди — это не природа, не частейная? Они же не с Марса какого-то сюда свалились. Ну, мало ли что человек соображать умеет. Его человек-то все ж как-никак природа народила. И эту самую соображалку ему дала, как дала корни и ветки деревьям, а птицам крылья, а рыбам жить в воде определила и все такое прочее. Да и у живности всякой Пони тоже мозги имеются. Ах, и не понять тех людей, Которые себя выше и разумнее Самовой природы хотят поставить. Венцом природы Себя определил человек. Венец — это то, что на голове носят. Шапку по-нашенски. Снял ее, да вон она на гвоздик в стене у двери и повесил, а то глядь и ветром сдуть мужа. Вот и выходит, что ежели человек един с природою, так и жизнь его тем же смыслом определена. Живи, борись за жизнью свою и сотвори новую себе подобную. А он все какие-то другие смыслы сыскать хочет. «Он, матушка моя! Матушка моя, что энто березка, после войны камень и разрухи до да голодухи раскидала, и нас троих сыновей взрастила. И спроси ты ее о смысле жизни. Она тебе так пошлет, куда макар телят не гонял. Ейных всех забот было, чтобы мы сыты до да одеты были». Но как ей это далось, это ее судьбину уже определило, а не что-то иное. По мне, люди, которые другой от природного смысла жизни ищут, либо совсем беззаботные, либо зажратые, либо чрезмерность ума имеют. Они говорят про то, словно оправдаться хочут, а сами за свою За свою жизнь ни одного камня с поля не подняли, Да не снесли и на край. Буди тяжелее ложки в руках ничего не держали. Но венец, венец-то себе на голову все ж нацепили. Ну да бог с ними, он же им и судья. Ох, вот такая у меня... Философия сегодня в голове вертится. Цельный день, как я березку ту видал. Да уж, хороша. Любу глазу на красоту такую природы сотворенную глядеть. Ну, а камней собранных я все ж печку, печку-каменку в баньке самостачу. Такую, как в старину, по-дедовски. Королевстве, где все тихо до да складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепрь агромадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, Только и кашлем сильный страх наводил, а тем временем зверю ужасный их ел, а их в лес волочил. И король тот час издал три декрета. Звери, говорит, надо удалить наконец. Вот кто отважится на эту, За эту тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся тому государстве, ну, Как уйдешь, так прямо наискосок. В бесшабашной жил тоске в гусарстве Бывший лучший королевский стрелок. На полу лежали люди и шкуры, Пили мед и пели песни, и тут Ротрубили во дворе трубадуры, Хвать стрелка, и во дворец волокуть. И король ему прокашлял, Не буду я читать тебе морали, юнец, Вот ежели завтра победишь чуду юду Так принцессу поведешь под венец. А стрелок, <свят> так это что ж за награда? Мне бы выкатить портвейну бодью. А принцессу мне и даром не надо. чуду юду я и так победю. А король, возьмешь принцессу и точка. А не то тебя раз-два и в тюрьму. Ведь это ж, это ж все же королевская дочка. А стрелок, ну, хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти всех женщин и кур и возле самого дворца ушивался этот самый то ли бык, то ли тур. Эх, делать нечего, но он отспорил. Тюду-юду уложил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил, бывший лучший, но апальный стрелок. А вот еще история была про козла, про козла отпущения. В заповеднике вот в каком забыл. Жил добыл да козел, роги длинные. Хоть с волками жил, не волчьи выл, Плеил песенки, да все козлиные. И пощипывал он травку, и нагуливал бока. Не услышишь от него худого слова. Толку был с него, правда, как с козла молока. Но вреда, однако, тоже никакого. Жил на выпасе возле озерка, Не вторгаясь в чужие владения. Но заметили скромного козлика. И... Избрали в козлы отпущения, Например, медведь, баламутый плут. Обхамить кого-нибудь по-медвежьему. Раз козла найдут, приведут и бьют по ругам ему и ему Не противился он серенький насилию со злом, а сносил по бою весело и гордо. Сам медведь сказал... Ребята, я горжусь козлом. Героическая личность, козья морда. Берегли козла как наследника. Вышло даже в лесу запрещение с территории заповедника отпускать козла. Отпущение. А козел себе все скакал козлом. Но пошаливать он стал в тиховолочку. Как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили. Он как будто бы случайно по медвежьи зарычал, но внимание тогда не обратили. У хищники с собой дрались, в заповеднике крепло мнение, что дороже всех медведей и лис, дорогой козел, отпущения. Услыхал козел, да и стал таков. «Эй, вы, бурые!» — кричит, «эй, вы, пейие, Отниму у вас рацион волков и медвежьи привилегии!» Покажу вам козью морду настоящую в лесу, Распишу туда-сюда по трафарету, Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, И ославлю по всему по белу свету. Ни один из вас будет землю жрать, Все подохните без прощения, Отпускать грехи кому Это мне решать. Это я козел отпущения. Заповедники, вот в каком забыл. Правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил и по-волчьи взвыл. И врет теперь по-медвежьему. Уставши бегать ежедневно по грязи, по песку, по жесткой мостовой, однажды ноги очень гневно разговорились с головой. «Как мы несчастны, Боже мой, что век осуждены тебе повиноваться!» днем, ночью, осенью, весной, лишь думалось тебе изволь бежать, таскаться туда-сюда, куда велишь. А к этому еще, окутавши челками, ботфортами и башмаками, ты нас как ссылочных колодников моришь, и сидя наверху, лишь хлопаешь глазами. И что же если б ты к ногам? «Была почтительней за труд их неизменный?» «Так нет! Когда тебе с душой сопряжены несем к торжественным богам, тогда лелеешь нас!» «Но лишь домой ступили, то ноги, по твоим словам, как будто бы не ходили!» «Молчать!» «Тут голова сказала им, молчать!» Аль не страшит моя вас сила, бродяги. Вам ли размышлять, когда мне место раз определила природа выше вас, Чтоб вам повелевать? Ну, очень хорошо. Пусть ты повелевала. По крайней мере, нас повсюду б не А прихотям твоим... Несносно угождать. Да, между нами ведь признаться, Коль нами право ты имеешь управлять, То мы имеем тоже все право спотыкаться. И можем иногда, споткнувшись, Как же быть твое могущество Об камень расшибить? Смысл этой басни — Всякий знает, но должно бы молчать. Дурак, кто все болтает».